Тархаш, проводив матушку до двери, заходить не пожелал. Выразительно посмотрев на обрывок ее платья, выглядывающие между полами плаща, скрылся в темноте. Бруни плотно его запахнуло, и никто из домашних ничего не заметил, кроме бледности лица и испаренной, вообще-то свойственных болящим. когда утихла суматоха, вызванная ее возвращением, когда она кое-как объяснила долгое отсутствие желанием остудить пылающую жаром голову на свежем ветре, когда, наконец, выпроводила из своей комнаты всех, включая Ванилу, всерьез настроенную вновь натереть подругу гусиным жиром и просидеть до утра, держа одонь у нее на лбу, чтобы контролировать жар, уже близился рассвет. Матушка подозревала, что Ванилька не просто беспокоится о ее здоровье, но желает узнать истинную причину долгого отсутствия, однако говорить об этом с кем бы то ни было оказалось не готово. Решив, что появление солнца у горизонта расставит все по своим местам, а возможно навсегда разделит жизнь на сейчас и тогда, здесь и там, Бруни затопила печь, кинула одеяло на пол и прилегла у открытой дверцы, глядя в огонь. Поленца полыхали дымком с едва уловимым запахом яблок и изредка стреляли искрами, напоминавшими небесные рисунки свадебного фейерверка. Она и сама не заметила, как уснула. Побежала под ногами давно заросшая лесная тропка, которой кланялись растущие по обочинам кустики дикой земляники, крупной, зрелой, пахучей. Матушка уже набрала целую горсть, радуясь вкусу и аромату ягод, будто старым знакомым. как вдруг мимо стремительно пронеслась черная лань. На мгновение Бруни разглядела блестящий, подобный крупной сливе глаз, подернутый страхом. Под сенью леса зазвучали охотничий рок, крики загонщиков и лай собак. Королевская охота летела, заставляя все живое прятаться или убираться во своясе. Матушка отступила с тропы, стремясь скрыться, и неожиданно оказалась на заболоченной лужайке. Шум прошел левее, А здесь было тихо, лишь пересвистывались птицы в верхушках, стоящих кругом деревьев, да стонала сквозь стиснутые зубы молодая черноволосая женщина, которую держал на руках светловолосый красавец, на чьем челе посверкивала алмазными зубцами корона. Стрела угодила незнакомке в левое плечо. «Послушай, прости!» – с искренним раскаянием говорил блондин. «Я не хотел, не думал». «Вырви ее!» – тяжело дыша попросила женщина. «Давай!» Блондин положил ее на траву, встал рядом на колени, протянул ей охотничий нож ручкой вперед. «Зажми зубами, будет больно!» Она посмотрела на него так насмешливо, что он закашлялся. Убрал нож в ножны, взялся за стрелу. И тут незнакомка запела – Негромко, непонятно, но у Брони от ее слов, подобных вою ветра, побежали мурашки по коже. Поплыли деревья, будто двинулись с места в хоровод, закружились, взметывая глянцевые ладони листьев. Женский крик поднялся к небу вместе с песней, спугнул птиц, заставил суматошно метаться по небу, отчего оно потемнело, как перед грозой. Матушка испуганно закрыла лицо ладонями, а когда открыла, обнаружила себя на берегу лесной заводи. На воде на огромных листьях лежали кувшинки царевны в окружении свита голосистых лягушек и выполоскали косы в воде. Высокое безоблачное небо, едва проглядывающее сквозь густые кроны деревьев, ласточки исчиркали непонятными символами. На пригорке, щедро покрытым россыпью солнечных пятен, словно нос веснушками, обнимались двое, позабыв обо всем на свете. «Стань моим!» – отвечала Смуглянка с горящими, мягким светом глазами сливами. «Брось эту суету! Приходи ко мне жить!» Блондин с досадой сорвал с головы алмазный венец и потряс им перед возлюбленной. «Видишь это? Как я могу бросить целую страну ради одной женщины?» Она обвела рукой вокруг и лес, и заводь, и небо с ласточками. «Видишь это? Как я могу бросить целый мир ради одного короля?» «Но «Ну, я люблю тебя», — глухо сказал тот. «И я люблю тебя», — повторила она эхом, приникла к его губам, как приникает к роднику тот, кого мучает жажда. Бруни смущенно отвела глаза и увидела дикую пляску пламени в круге менгиров. А потом поняла, что перед ней не огонь, живой факел — фигура обнаженной женщины в ночи, бросающей проклятие небесам, плетущей туманное тенето заклятие. Вдали над городом плыл, стелился по небу фейерверк красоты, доселе виданный в этих местах. Там гуляли королевскую свадьбу. Темнота сменила яркие образы, и в ней кто-то очень близкий взял матушку за руку, обнял, как обнимала когда-то мама, поддерживая, защищая, любя, доверяя. Будто наяву она увидела полные боли глаза Кая, услышала его глуховатый голос, ощутила силу и тепло рук. Он был рядом, но всегда одинок. Проклятый принц. Любимый, родной, ненаглядный. Самый лучший человек на свете. Тот, кто должен быть счастлив. Бруни вскинулась ото сна, захлебываясь слезами. Искала его рядом, но не находила. Пальцы наткнулись на сверток из замши. Нащупали гладкий бок чешуи дракона. Матушка смотрела в огонь и не видела его. Она подарила Каю все. Нежность, верность, любовь, но не будущее, которого у него не могло быть, ни сына, которого он никогда не возьмет на руки. С усилием, сведя брови, Бруни вытащила чешую из свертка. Ладонь наполнилась ощутимой тяжестью камня. Древнее могучее волшебство таилось на том конце огненного моста, что матушка собиралась запалить на собственном счастье. Не глядя, она бросила чешую в жерло печи, тяжело поднялась, словно эти минуты прибавили ей десятки лет, добрела до прикроватного столика. Нацарапала несколько слов на листочке бумаги, положила его в шепот сердец и, прижав к губам, назвала родное имя «Прощаясь». Земля дрогнула. В печи рождалась звезда, билась лучами в стены комнаты, лезла в щели огненной плазмой. Где-то на другом конце города заскрипел от невыносимого усилия старый дом, но устоял. Лишь трещина побежала до основания, да обрушилась внутрь часть крыши, завалив мансарду. Матушка Бруни лежала на полу в беспамятстве. Из погасшей печи высыпалась на пол кучка пепла, пепла, напоминавшего прах. Утром Бруни еще не здоровилась. Она долго умывалась ледяной водой, но круги под глазами и бледность щек не исчезли. К ее счастью, королевских заказов не ожидалось, а обычную работу на кухне и в зале она давно делала машинально. «Давай ты отлежишься, денек», – предложил Пип, когда они расставили столы и убрали следы художественного безобразия, производимого в последние два дня мастером Висту. Мы и без тебя справимся. Ты выглядишь, как после тяжелой болезни, дочка, и мне это не нравится. Я простыла, только и всего, – пожала плечами матушка. Ничего страшного. Это вы в батюшку, такая упрямая, – подлила масло в огонь Равенна. Он, бывало, как упрется рогом, так хоть статую на голове тиши, сделает по-своему. На площадке наверху что-то затопотало веселящейся коняшкой. Ванила скатилась с лестницы, отчаянно пытаясь сморгнуть сон с ресниц. На мгновение Бруни залюбовалась подругой, румяной, растрепанной, счастливой. Со страхом прислушалась к себе, не проснется ли зависть к близкому человеку, получившему то, что ей матушке отныне не суждено. Но на сердце было тихо, словно разбившись вчера, оно потеряло всякую способность чувствовать. «Ты как?» – испытующе глянула на нее Ванила. Бруня кивнула, мол, все нормально. Глаз не отводила, не прятала, с болью не смотрела. И подруга, если не успокоилась окончательно, то, по крайней мере, поверила, что все неплохо. «А где наш дурак?» – ворчливо поинтересовался Пип. «Неохота мне вас по очереди кормить. Что здесь, ферма, что ли? Давай, буди его и садитесь завтракать». «Как ты, папа, можешь называть благородного господина дураком?» обиделась старшая дочь. «Это как тебя назвать поваренком? Вот!» И, горделиво развернувшись, она понесла себя вверх по лестнице будить суженого. Тьфу! Вырастил язву желудка на свою голову, ругнулся Пиппа и, повернувшись к кухонному столу, принялся с ненавистью кромсать репу и картофель для обеденной похлебки. Матушка тихонько вздохнула и окунулась в каждодневные хлопоты – Натаскать вместе с весем воды из колодца. Поставить на плиту два котла. Один с водой для бульона, другой для каши. Вылить в чугунную сковороду пару десятков яиц. Замесить тесто для утренних оладий. Мысли текли лениво и неспешно. Надо купить сладкого лука, зелени и проверить запас орехов в кладовке. А после обеда, взяв за шкирку строптивого мальчишку, повести его по лавкам готового платья, прикупить наряд на завтрашний день. Ведь завтра он впервые в жизни пойдет учиться. Она вдруг вспомнила, как хотела поступить в народную школу при квартальном храме и расстраивалась, понимая, что ее помощь нужна родителям. Эдгар тогда пообещал научить ее всему, что знал сам. И слово сдержал, обучив дочурку чтению, письму и счету. Также она узнала, как читать лоции, измерять скорость судна в узлах, терпеть многочасовую жажду и еще многое, о чем вряд ли рассказывают в школе. Мерный шум заполняющегося посетителями зала казался шелестом морского прибоя, надежно ограничивающим привычный мир. Будто и не заходил никогда в трактир посетитель в плаще с капюшоном, скрывающим лицо, не садился за столик у стены, не заказывал то, чем отужинала бы сама вечером после дня, в которой была вынуждена улыбаться, улыбаться, улыбаться, хотя на душе кошки скребут. Спустя некоторое время размеренное течение утра нарушилось проснувшимся, наконец, дрюней. Молодожены позавтракали и отбыли во дворец, и Бруни снова погрузилась, как на глубину, в тишину, царящую в уме и сердце. В между делами она поднялась к себе, свернула в тугой сверток испорченное платье и спрятала в мешок из-под крупы, намереваясь вынести его на одну из свалок близ рынка. А ближе к вечеру Пипу неожиданно стало плохо. Он покраснел, задышал тяжело и грузно опустился на табурет рядом с плитой. Его лысину и лоб покрыла крупная испарина. «Душно!» – пожаловался он, и перед глазами все плывет. Весь метнулся к задней двери, открыл, впустив свежий воздух. Матушка поднесла стакан холодной воды. Рука ее дрогнула. Бруни гадала, начало ли уже сбываться пророчество грига, или это просто несчастливое стечение обстоятельств. Несмотря на заверение Пиппа, что он отдохнет немного и снова будет в строю, она отправила его домой в сопровождении Виелены и Веси. Последнему отдала кошель с деньгами на покупку одежды и перечислила лавки, куда ему следовало зайти за рубашками, подштанниками, штанами и курткой. Простеганный и добротный, как у лихая. Кроме того, матушка собрала корзинку со снедью, которую весь должен был отнести господину Турмалину. «Не задерживайся», – попросила она мальчишку. «Сегодня мне больше, чем обычно, нужна твоя помощь. Весь серьезно кивнул, просунул черноволосую голову под руку повару, помогая ему встать и давая опереться на свое плечо. Пип сконфуженно посмотрел на Бруни, поморщился, потирая ладонью лоб. «Экая напасть, дочка!» – тихо сказал он. «Ты прости!» «Слишком много переживаний в последнее время!» – ободряюще улыбнулась она. Хотя, как говорил Кай, на душе кошки скребли, в том числе и хороших. Тебе надо отдохнуть, Пип, просто отдохнуть. И ты прав, я завтра же займусь поисками помощника на кухню. Когда они ушли, Бруни встала к плите, оставив зал на равенну. Вечер пролетел незаметно. Вовремя вернувшийся весь, ловко разделал барашка, зажарил на большой сковороде мясо с луком и помидорами. Матушка затомила в печи картофель в горшочках. Посетители ели, да нахваливали ужин, и отсутствие Пипа Слава богине, никто из них не заметил. Перед уходом к ней подошла Виелена. «Слышала, что вы говорили про помощника, хозяйка», сказала она, нервно вытирая руки полотенцем и краснее. «Есть у меня на примете один парень. Если скажете, я его завтра к утру приглашу с вами потолковать». «Конечно, приглашай», – обрадовалась та, потирая гудящую поясницу и вновь ощущая дурноту лихорадки. За обычными заботами, да в той суматохе, что случилось на кухне из-за отсутствия главного действующего лица, как-то забылась о собственной немощи, а сейчас та возвращалась обратно. Только к полудню, с утра поведу весе в университет, поэтому трактир до моего возвращения будет на вас срован. Младшая Греттель понимающе кивнула и добавила, пытаясь успокоить хозяйку. Персиана мастеру хорошего целителя вызвала, а вось поднимет его на ноги за пару дней. Не нужно за пару, вмешалась вошедшая Равенна. Мастеру надо отлежаться, он же каждое утро к семи уже у плиты, как привороженный. Вы, хозяйка, не переживайте за дело. Готовите и сами неплохо, а уж мы с Вилькой зал вот так будем держать. Она показала внушительный кулак. Бруня, улыбнувшись, только головой покачала. Когда они ушли, собралась было подняться в свою комнату, но весь остановил. Встал на нижней ступеньке, руки в боки, чем неуловимо напомнил старшую Греттель и заявил. «Никуда не пойдешь, пока не поужинаешь». «Я не хочу есть», – вяло попыталась протестовать матушка. «Сахарные косточки», – возмутился оборотень. «Ты за день ничего не съела, только воду дула, как лошадь опосля галопа». «Лошадь, после Галопа, поить нельзя!» – парировала Бруни. «Это была непослушная лошадь!» – не спасовал мальчишка, соскочил со ступеньки, подтащил матушку к столу, на котором уже стояла, кружка с дымящимся травяным отваром и тарелка с птичьей ножкой и паренными овощами. «Вот, пока не съешь, из-за стола не встанешь!» – прищурившись, заявил он и сел напротив. «Приступай!» «Грозен ты, однако!» – пробормотала она. Глаза закрывались, но Бруни была рада, скручивающей в бараний рог усталости, ни мыслей в голове, ни боли в сердце. Оборотень следил за ней, совершенно по-детски подперев подбородок кулачком. Протянув через стол руку, матушка с нежностью погладила его по пока гладкой щеке. Весь неожиданно вздрогнул, как от удара хлыста. «Что ты?» – испугалась она. Мальчишка потер щеку, будто та горела, и пояснил, преодолевая внутреннее сопротивление. Так мама всегда делала. Дальше заговорил быстрее, словно боясь передумать и вновь уйти в собственное одиночество. А сестренкам лохматило макушки. У них такие буйные кудри были. Все девчонки клана завидовали. Появились на свет двойными кровниками. Или, как люди говорят, близняшками. Это у нас такая редкость. Отец переживал, за кого их замуж выдавать. «Почему переживал?» – тихо спросила Бруни, боясь спугнуть его откровенность. «Потому что надо было такую же пару искать, иначе ничего бы у них не вышло». «А другие братья или сестры у тебя были?» «Из родных только старший, его первого». Весь поперхнулся и замолчал. Матушка с болью смотрела в отрешенное лицо оборотня, Перед ним вставали картины прошлого, которые он не хотел видеть, но забыть не мог и не позволял себе. «Ты не боишься идти в университет?» – осторожно спросила она, желая вернуть мальчишку оттуда, где убивали его родных, в безопасную и уютную кухню. «Знаешь, что там будет непросто?» «Я готов!» Весь посмотрел ей прямо в глаза. «Я хочу служить своей земле, хочу защищать!» Он чуть было не сказал людей, но передумал, всех от несправедливостей, и я знаю, что могу это делать. «Только я прошу тебя, если будешь драться, будь осторожен», – попросила Бруни. Мгновение весь смотрел на нее с изумлением, а затем засмеялся, обнажая белые острые зубы и шлепая себя ладонями по коленкам. «Ну ты скажешь, что же!» – хохотал он. «Что такого?» – обиделась матушка. Разве полковник Тархаш не учил тебя драться правильно? А если учил, то и про осторожность должен был говорить. Весь помотал головой, пояснил все еще, посмеиваясь. С осторожностью люди дерутся. Как бы одежку не попортить, да рано не получить. А мы, если сцепляемся, о такой ерунде не думаем. Внимательным надо быть, опережать противника на действия, а то и на два вперед. Этому меня лихо учит. «Но я могу обещать тебе, – он посмотрел на Бруни, – всегда брать верх над врагами». Матушка вздохнула и отставила почти пустую тарелку, прихватила кружку с подостывшим отваром, поднялась и направилась к лестнице. На последней ступеньке обернулась. «Не всегда прав тот, кто побеждает», – сказала она. «Подумай над этим, Веслав Гроден из черных ловцов». Утро началось неожиданно. «Прости меня!» попросил весь, когда Бруни в праздничном наряде спустилась вниз и приготовилась вести его в университет. «За что?» – удивилась она. «Я вчера не стал тебе говорить. Уж очень ты была усталая». У нее заныло в груди. Она молча смотрела на оборотня, даже не пытаясь угадать, какую дурную весть он сообщит. «Я не видел господина Турмалина», – пояснил мальчишка. Когда я пришел к его дому, люди разбирали крышу, которая обрушилась прошлой ночью. Тело жильца мансарды так и не нашли. Из того здания теперь всех выселят, а его само разрушат. В нем вот такущая трещина до самого основания. И он руками показал ее размер. А продукты, не дрогнувшим голосом, поинтересовалась матушка». Что ж, Григо предупредил, что исполненное человеческое желание снимет с него оковы человеческого существования. Должно быть, он вернулся в прошлое, в тот прекрасный и юный мир, где любой мог встретить на лесной тропинке, присветлую, и поговорить с ней о жизни. «Раздал», – коротко ответил оборотень. Больше она ни о чем не спросила. Они вышли на утренний морозец, держась бок о бок и двигаясь слаженно, будто были одной крови. Весь не кичился, не важничал, но как парус, наполненный ветром, тянулся в сторону горизонта. Горизонта будущего, того самого, что раньше не чаял даже разглядеть. У здания военного университета маялись толпы абитуриентов и сопровождающих. Истеричные мамашки, визгливые тетушки, занудные дядюшки или опекуны, преисполненные гордости отцы – Дающие последние наставления сыновья, взволнованные горожанки, многодетные семейства лосурских крестьян в характерных шляпах с полосатой тульей. В университет могли поступить не только дети белокостных. Здесь учились сыновья мастеровых, служители церкви и представители других сословий, проявившие тягу к познанию или исключительные способности. Девиз университета «Знание и сила для себя и потомков» «Честь только Родине», – говорил сам за себя. Многие выпускники этого учебного заведения, войдя в его двери простыми людьми, вписали себя в историю родной страны, став приближенными к королевской династии, известными полководцами, государственными деятелями. Учащиеся черного факультета кучковались в некотором отдалении от людских толп, на которые не обращали внимания. Чего не скажешь о последних, косившихся на оборотни с опаской, интересом или откровенной враждебностью. Для сохранения порядка в толпе прохаживались по двое королевские гвардейцы. Разноцветные мундиры мелькали тут и там, голубые с черным, синие с красным, красные с голубым. Статные, как на подбор красавцы, суровыми не выглядели, посмеивались, разглядывая мальчишек с румяными, от волнения лицами. Предавались собственным воспоминаниям о том дне, когда мать, отец, дед, опекун привели их к гранитному порогу, за которым начинался новый жизненный этап. «Весь!» – прозвучал звонкий оклик. Оборотень дернул ухом на звук. К ним с Бруни подбежал уже знакомый ей сероволосый мальчишка – Рахен. В его странного серебристо-серого цвета глазах плясали смешинки – «Позвольте вас приветствовать, моя госпожа!» – неожиданным боском сказал он. Матушка, пытаясь скрыть улыбку, церемонно кивнула. «В одну шеренгу весь, перекрыл шум толпы звучный голос. Через несколько мгновений ему вторили с разных концов площади. Наступившая сумятица напомнила Бруни голубиную стаю, спугнутую неожиданным хлопком. Весь, взглянув на матушку, горящими от возбуждения глазами, помчался вслед, зарванувшим к своим рахенам. Территория перед зданием университета была поделена на квадраты, образованные рядами из абитуриентов факультетов, командного и инженерного составов, военно-лингвистического, военно-экономического и соскнова. Черный факультет занял левый нижний угол площади. Бруни пробилась сквозь толпу и стала прямо за своим воспитанником. Справа от него выстроились уже знакомые ей бывшие арестанты из компании Рохена, а слева оказался невысокий крепыш с волосами цвета корицы, одетый в дорогой, едва ли не щегольский камзол. «А у нашего факультета что, названия не будет?» лениво поинтересовался он, когда над другими шеренгами взметнулись штандарты. И сам же себе ответил. Естественно, мы же для человечков мясо на убой. Его дружки, занявшие места левее, дружно оскалились. Матушка заметила, что весь чуть повернул голову, прислушиваясь. На его скулах вздулись желваки. Рыжий был и прав, и неправ одновременно, но и то, и другое причиняло черноволосому оборотню боль. «Смирно!» – тот же командный голос заставил шеренгу замереть. Бруни увидела мелькнувшее золото на черном, а затем бледное и спокойное лицо полковника Тархаша оказалось в опасной близости от лица Рыжего. «Мы – спецфакультет военного университета, созданный милостью наследного принца Аркия, герцога Тимьяшского и Веземского, владыки горной обители и семи островов», негромко произнес он, но его услышали все в шеренге. «Должен ли я объяснять наши задачи во всеуслышание?» «Должен?» Он наклонился к Рыжему так низко, что кончики их носов соприкоснулись. «Никак нет!» С едва уловимой заминкой отозвался Рыжий и чуть подался назад. «Равнение налево!» – рявкнул Тархаш. На трибуне, сооруженный справа от университетского крыльца, появился высокий широкоплечий мужчина, чье лицо показалось матушке знакомым. Она разглядывала яркие голубые глаза, пшеничные с проседью волосы, в которых поблескивали алмазные зубцы королевской короны, и гадала, где могла видеть его величество Редьярда Третьего так близко, что каждая черта его лица, этот четко очерченный подбородок и губы, эта ямочка на щеке были узнаваемы. Ласурский правитель отличался мужественной красотой, заставляющим леть девичьи сердца, а сердца женские биться чаще от мыслей определенного толка. Бруни вспомнила рассказы Ваниллы о младшем принце и поняла, откуда у того безудержный темперамент и любовный пыл. Да, корона слегка придавила разудалость Ридьярда, однако в глубине души властитель одной из самых больших стран по эту сторону Тикрейского пролива оставался таким же пылким и неуправляемым хулиганом, каким был сейчас его младший сын, и оступился лишь однажды. В памяти Бруни появилась и пропала лесная заводь, кувшинки, мирно покачивающие на воде, ласточки в опрокинутом небе отражения. Матушка опомнилась, когда шеренги новоявленных студентов по очереди покидали площадь и затекали в университет, будто взев пещеры. Скинула капюшон плаща, подставив лицо морозному ветру. Что-то привиделось ей прошлой ночью, но что она не могла вспомнить, улавливая лишь тени, скудные, как лучи зимнего солнца. Проводив весе взглядом и ощущая, как сердце сжимается от гордости и тревоги за него, она отправилась на рынок, а затем заспешила домой. В трактире было немноголюдно, время завтрака уже прошло, а обеда еще не наступило. За столиком у окна сидел за кружкой морса Питер Конах, хмурил густые брови и шевелил толстыми пальцами. Думал о чем-то. Запыхавшаяся Виелена кивнула хозяйке и побежала на зов из другого конца зала. Тяжело было работать за себя и сестру. Не хватало времени перекинуться даже словечком с возлюбленным. Матушка прошла на кухню, где у плиты трудилась, ворчав полголоса, красная и потная равенна. «Ну, наконец-то!» – облегченно воскликнула она и демонстративно отошла, освобождая хозяйское место. «Как все прошло!» Бруни отдала ей корзину с продуктами, переобула ботинки и повесила плащ на гвоздь. Вымыла руки, надела фартук. «Быстро, четко, как на параде!» Она покачала головой. «Ох, не просто будет весь там! Столько затаенной вражды, собранной в одном месте, я еще не встречала!» «Негодяев везде полно», – философски пожала плечами старшая Греттель. «Слыхали про господина Турмалина и его дом. Тело так и не нашли, в воде лата. Остальным повезло, что не завалило. Давно пора городские развалюхи посносить к Аркаишу». Расстроена, передернув плечами, она ушла в зал на помощь сестре, которая как раз заглянула в кухню, вытирая мокрое лицо краем фартука и уточнила. «Он может подойти?» Тот парень, о котором я давеча вам говорила. Матушка кивнула, начиная догадываться, кого она сейчас увидит. И точно, Питер шагнул через порог, и кухонька сразу стала теснее уборной. Подмастерье явно не знал, куда девать руки, поэтому тут же задел за ручку сковороду, стоящую на плите, а пытаясь поймать ее, уронил табуретку прямо на ведро с питьевой водой. — Пресвятые тапочки! — жалобно воскликнул он. Да что это со мной такое? И что с тобой такое, Пит? Поинтересовалась Бруни, сняв с плиты томящееся жаркое, чтобы не подгорело. Взяла тряпку и, присев на корточки, занялась осушением луж. Двигаясь осторожно, словно по льду, Конах поднял с пола сковороду и положил в чан с грязной посудой. Поставил на место табуретку, отобрал у удивленной хозяйки тряпку и принялся старательно вытирать пол. «Волнуюсь я, матушка Бруни, вот что со мной такое», – буркнул он, не глядя на нее. Виелена сказала, будто вы помощника мастеру Пипу ищете. «Ищу», – подтвердила она, занявшись мытьем сковородки. «Ежели я к вам попрошусь, возьмете?» Голос Питера звучал с таким отчаянием, что Бруни, забыв про сковороду, повернулась к нему. Молото Боец смотрел на нее со страхом и надеждой. Странное сочетание для молодца, способного ударом кулака сбить с ног годовалого бычка. «И что ты умеешь готовить?» – осторожно спросила она, не надеясь услышать что-нибудь вразумительное. «Я дома хлеб пеку. Маменька любит свежую выпечку. А я обожаю тесто месить. Оно такое мягкое, приятное делается. К рукам льнет, но чисто щеночек», признался Питер и покраснел. «Это замечательно!» Ободрила его Бруни. «Но, может быть, ты просто хочешь быть ближе к Виелене? Я-то могу закрыть на это глаза. Только вот Пиппа никаких шалостей на кухне не терпит. Для него приготовление пищи не просто любимое дело, но и святая обязанность. Святая, понимаешь?» Отчего ж не понять?» – обиделся подмастерье. «Когда дело захватывает по самой шестеренке, не до шалости и не до любовей. Ой, он покраснел еще гуще, поняв, что ляпнул не то». Матушка прыснула в кулак, как девчонка, однако тут же сделала серьезное лицо. «Ты взрослый парень, Питер, подмастерье уже, а Пип будет тебя шпынять, как самого распоследнего поваренка. И на похвалы он не горазд, сразу предупреждаю. Готов ты к этому?» «Вы мою маменьку в гневе не видели», – воскликнул Конах. «А если бы видели, такого ни в жизнь не сказали бы». «Я, матушка Бруни, хороший молотобоец, правда. И нынешний хозяин мной доволен. Только вот душа давно другого просит. Хочу своими руками, вот этими». Он потряс в воздухе ладонями, больше похожими на лопаты. «Людей кормить так, чтобы они добавки просили. Да и сам грешен». Питер смущенно поводил, носком сапога по полу. «Люблю вкусно покушать». «Ну хорошо». – сдалась Бруни. – Но помнишь ли ты, что твой соблазн всегда будет рядом стоять, за рукав дергать? боец нахмурился, соображая. – Вы про выпивку, что ли? – догадался он наконец. – Завязана с этим хозяйка, я же маменькой клялся. И эта хозяйка окончательно примирила матушку с новым поваренком. Осталось только убедить Пипа в правильности выбора. Оговорив с Питером размер жалования, Бруни отпустила его в освояси. проследила, улыбаясь и вздыхая одновременно, как он подхватил на руки Виелену вместе с подносом, полным грязной посуды, и подкинул к потолку, и как потом они вместе собирали с пола осколки. «Зря вы его взяли», – неодобрительно заметила Равенна, останавливаясь рядом. «Не дождетесь более порядка в трактире». «Не спеши укорять», – покачала головой матушка и повернулась к старой служанке. «Лучше скажи мне, не одиноко тебе в вашем доме после ухода сестры? Переезжай ко мне, здесь все равно пустует комната на первом этаже». Та переминалась с ноги на ногу, словно в пределе досягаемости появился господин благородных кровей и молчала. «Ну что скажешь, Равен?» – не выдержала Бруни. «А дом можешь сдавать, деньги неплохие получатся». «Простите меня», – ответила та, – «но я лучше там останусь». «Ты меня не стеснишь!» Воскликнула матушка. «Наоборот, вдвоем веселее время коротать!» «Не в этом дело!» С трудом подбирая слова, Продолжала старшая Гретель. «Хорошо мне дома одной, понимаете? Я сама себе хозяйка!» Бруни внимательно посмотрела на нее. Равенна не имела привычки врать. Да и видно было, Что служанка говорит правду. А если и смущается, Так только от излишней откровенности. «Тогда славно!» улыбнулась матушка, взяв ее руки в свои и пожав. Я очень рада за тебя и за твой покой. Старая улыбка тронула бледные губы Равен. Я знала, вы поймете, кивнула она. И Бруни вдруг увидела в ней себя через пару десятков лет. Женщину, для которой одиночество, стало братом, любовником, мужем. Она до крови прикусила губу и вернулась к плите. Сделанного не воротишь, не построишь счастье на чужом горе. Но, подарив будущее Каю, она осталась честна перед собой. И когда придет черед предстать перед богиней, ей не придется прятать от нее взгляд и подыскивать слова для описания своей жизни. Ближе к вечеру зашли на ужин туча Клози и мастер Висту, поспешили расцепить руки за порогом, шагнули церемонно, будто не в трактир, а в храм. К еде заказали вина и сладостей. Матушка впервые видела Клазильду, но не слышала. Всегда громкий голос нынче не гремел на весь жал, а журчал спокойным ручейком и был слышим лишь тем, кому предназначался. Посетители шумно обсуждали, произошедшее со старым домом на границе кварталов выдвигали версии случившегося, настолько противоречащие действительности, что Бруни из кухни, слышавшая их краем уха, диву давалась. В результате спорщики чуть не подрались. Пришлось вмешаться старший Греттель, обозвать всех детьми Аркаиша и пообещать больше не подавать пива и морса. Хлопнула задняя дверь. С лестницы донесся топоток. Матушка успела заметить черную косу, мелькнувшую в дверях. В университете оборотни обязали носить единообразные прически, которые не отвлекали от занятий. Кликнув Равенну встать у плиты, она поднялась в комнату Веся. Оборотень, морщась и шипя, смывал кровь с разодранного в клочья уха. Ахнув, она бросилась к нему, взяла кусок полотна, крепко зажала на ране. Весь бросил на нее извиняющийся взгляд и пожал плечами, будто показывая, что сказать ему нечего. «Кто это тебя так?» – поинтересовалась Бруни. Мальчишка невольно оскалил зубы. «Есть у нас в группе один такой, из богатеньких. Заказ Зинур, из рыжих сонь. Из рыжих сонь не сдержала улыбки матушка. Это из белок, что ли? Весь засмеялся, несмотря на боль. Но ты, Бру, не скажешь тоже из белок. Подержи полотнище. У меня где-то целительный свиток был. Оборотень поморщился. Не надо мне. Он же денег, небось, стоит. Само пройдет. Вот увидишь. Через пару дней буду как новенький. Шрамы останутся, сожалела матушка. Настоящих мужчин «Шрамы украшают», – раздалось с порога. Лихай Тархаш появился в комнате. Подошел ближе, отогнул полотно от туха Веси. весе. Кровь уже не текла, сочилась с укровицей. Из-за этого вся правая половина головы мальчишки покрылась засыхающей кровяной коркой. «Завтра оба будете наказаны», – возвращая полотно на место, сказал он. «Наказания у нас в университете очень простые и полезные для здоровья и чувства собственного достоинства. Мытье туалетов, уборка конюшен, чистка мусоропроводов и воздуха дувов. Последнее людям редко поручают, для этого нужна животная ловкость, которой у них нет. Из-за чего вы сцепились?» Весь надувшись, смотрел в сторону и молчал. «Не сдаешь товарища?» – усмехнулся полковник. «Похвально». Беги на кухню, там сестричкам помощь нужна. Только сначала голову помой. На заднем дворе я видел бочку с водой. Вроде не замерзла еще. Она же сырая, испугалась матушка. Нельзя рану такой. В глазах лихо загорелись насмешливые огоньки. А ничего, что мы иногда из лужи лакаем, поинтересовался он. Мальчишка, фыркнув, рванул из комнаты. К чему вы его приучаете, покачала головой Бруни. Тархаш пожал плечами. «Вообще-то я зашел спросить, как ты себя чувствуешь после недавних событий?» Перевел он разговор. Рано зажила?» Матушка покраснела. Она уже и забыла, что Лихай видел ее в разорванном платье. «Слава Индери целитель попался хороший», – ответила она. «Но зачем вы были так жестоки, Лихай?» Второй раз выговорить его имя оказалось легче. Тархаш сел и положил на спинку стула руки, а на них подбородок. — А ты, маленькая хозяйка, предпочла бы, чтобы я отпустил его с миром? — негромко спросил он. В его голосе послышались нотки ярости. — Подобных ему надо уничтожать, — продолжал оборотень, — убивать, как бешеных лисиц. — Но вы сделали его калекой на всю жизнь! — воскликнула Бруни. — Конечно! — собеседник спокойно улыбнулся. — С таким увечьем он не сможет быстро двигаться, а значит, воровать или заниматься разбоем. «Пусть учится милосердию у людей, которые будут кидать ему монетки в чашку для податей». Он резко поднялся и в мгновение ока оказался рядом с матушкой. Она так и не поняла, как ему удалось переместиться с такой скоростью. «Накормишь ужином меня и моих друзей?» – спросил, как ни в чем не бывало Тархаш. «С вами очень непросто разговаривать», – заметила она, направляясь к лестнице. «Я не разговариваю о том, о чем не хочу», – следуя за ней, сообщил лихо. За одним из столиков в глубине зала обнаружились двое гвардейцев в синих мундирах, светловолосый оборотень в гражданской одежде и широкоплечий мужчина, неуловимо похожий на Кая. Сердце Бруни ёкнуло и сорвалось в галоп, но нет, это был не Кай. Когда она подошла принять заказ, Равенна ясное дело куда-то слиняло. Незнакомец поднял на нее темные, почти черные глаза и вежливо улыбнулся. Пожалуй, на любимого он походил только фигурой. Лицом же, загорелым до смуглоты, тонким, скуластым и слегка небритым, нисколько его не напоминал. На его руках не было украшений, ни браслетов, ни персней, но в посадке головы, в осанке, в неторопливых точных движениях человек, знающий, уловил бы признаки и родовитости, и благородства. Этот гость мог бы поспорить с красным лихо на то, кто из них одержит верх в честном бою. Матушка растерянно оглянулась на полковника. В трактир чрезвычайно редко заходили знатные гости, а уж такая разнородная компания и вовсе оказалась здесь впервые. Мы с декраем съели бы по куску мяса с брусникой, посмеиваясь, сообщил тот и сел за стол. с кровью, если помнишь, а благородные господа пускай сами выбирают, чего желают откушать. Благородные господа, переглянувшись, единогласно заказали жаркое из свинины, запах которого, проникая из кухни в зал, вызывал обильное слюноотделение. Приняв заказ и поставив на стол кружки с морсом и тарелки с мерзавчиками для оборотней и сухарики с чесноком для людей, матушка занялась приготовлением мяса. Ей очень помог весь, щеголяющий рваным, правда, уже переставшим кровоточить ухом. Он сам выбрал куски мяса, сыпанул на них чуток крупной соли и отдал бруни для жарки на большой сковороде. «А брусники-то у нас и нет», – спохватилась она, – «кончилась давеча. Что же делать?» «Жди», – приказал мальчишка, будто был на кухне главным, и шмыгнул в заднюю дверь. Вернулся он минут через двадцать с пучком невзрачной, подмерзшей травы. Вот, сполоснув ее в чистой воде, положил на тарелку и протянул матушке. «Понюхай, что чувствуешь?» Трава пахла чем-то замшелым, то ли древесной корой, то ли мхом. Бруни чихнула. «Что это?» «Ассалябия, или, как люди говорят, собачья трава. Та, которую больные собаки едят, чтобы выздороветь», уточнила матушка. «Именно!» – закивал весь. «Она не только полезна нам для здоровья, но и от запаха ее мы...» – он запнулся, подыскивая слово – «балдеем». Отделив пару травинок, он отправил их в рот и блаженно зажмурился. «Балдеет он!» – заходя в кухню, заворчала Равенна и сунула оборотню в руки под нос с грязной посудой. «Иди, налей господам Морса, видать, понравился. Еще желают!» Таким манером к нам скоро вся королевская гвардия заявится. А зал-то у нас малюсенький, не развернешься. Бруни внимательно посмотрела на служанку. А ведь саму ее совсем недавно посещали мысли о новом трактире. Неужто всерьез заняться поиском подходящего помещения? Коли детей нет, а на сердце пожар, сказала однажды Хлоя. Только работа может спасти от шагов в пропасть. Тяжелая работа до дрожи в ногах. До пустоты в мыслях, время проходит в хлопотах, и однажды ты вновь видишь солнце. Ох, как не помешал бы сейчас матушкин голос. На поданное блюдо оба оборотня посмотрели с изумлением. Немалые куски мяса, положенные на листья салата, были украшены косицами из травинок, аромат которых, смешиваясь с запахом говядины, заставил гостей трепетать в предвкушении. Впервые вижу в человеческом заведении блюдо, приготовленное специально для нас. Дикрай принял тарелку, испытующе взглянул на матушку и едва заметно склонил голову, поблагодарил. Она почувствовала себя польщенной, хотя встреть такого на улице обошла бы стороной, не задумываясь. Уж очень он походил на разбойника с большой дороги. После закрытия трактира Бруни выложила на стол бумагу, чернильницу и перья и, посадив весь рядом, устроила допрос с пристрастием на тему, что оборотни предпочитают в человеческой кухне и почему, и попросила его вспомнить рецепты семейных блюд. Мальчишка, уставший за день, ворчал, ругался, отчаянно зевал и пытался уложить голову прямо на записи. Но матушка была непреклонна и отпустила его только тогда, когда он стал путаться в показаниях и повторять уже сказанное по третьему разу. Затем она выписала на отдельный лист название указанных весим продуктов и приправ, И тоже пошла спать с чувством глубокого удовлетворения, надеясь, что усталость после насыщенного событиями дня прогонит печальные мысли. Так и случилось.